На данный момент мы имеем чуть больше 60 тысяч производителей молока. Через 15 лет, на мой взгляд, их останется двадцать тысяч. Одним словом, сельское хозяйство во Франции в наше время – это масштабный план сокращений. Самый масштабный план сокращений, какой когда-либо был реализован. Но это секретный, невидимый план – согласно которому люди исчезают поодиночке, у себя дома, так и не удостоившись репортажа на БФМ. Эмерик одобрительно кивнул, и это меня задело. Я понял, что сейчас ничего другого он от меня и не ожидал. Он ждал лишь объективного подтверждения катастрофы. И мне нечего, совершенно нечего было ему предложить, кроме дурацких молдавских грез Но самое печальное, что я еще не закончил. «Когда число фермеров сократится втрое, — продолжал я, — на этот раз отдавая себе отчет, что расписываюсь в полной своей профессиональной несостоятельности и уничтожаю себя каждым следующим словом, и если б я еще мог похвастаться успехами в личной жизни, осчастливив женщину или хотя бы какое-нибудь животное, но куда там?» то даже придя к европейским стандартам, мы все равно ничего не выиграем. Более того, окажемся на пороге полного поражения, потому что тут мы действительно столкнемся с мировым рынком. И битву за свое место в мировом производстве нам не выиграть. По-вашему, протекционистские меры так и не будут приняты? Вам кажется, что это вообще нереально? Хранк произнес это на удивление безразличным тоном, словно справлялся о своеобразных местных верованиях. «Вообще нереально», — выпалил я, не задумываясь. Идеологические гайки закрутили слишком сильно. Вспоминая свое профессиональное прошлое, все годы профессиональной жизни, я понимал, что действительно постоянно сталкивался с весьма странными корпоративными верованиями. Мои собеседники сражались не за свои интересы и даже не за интересы, которые они должны были бы защищать. Считать так было бы ошибкой, они сражались за идеи. В течение многих лет я имел дело с людьми, которые были готовы отдать жизнь за свободу торговли. Ну вот, я снова повернулся к Америку. По-моему, это конец. «Правда, конец. Поэтому я бы тебе посоветовал позаботиться о себе. Сесиль просто жирная сука. Пусть себе ебется со своим пианистом. А ты наплюй на дочек, уезжай отсюда, продай ферму. И забудь все это, как страшный сон, только займись этим безотлагательно, пока у тебя еще есть хоть какой-то шанс начать новую жизнь». В этот раз я был предельно конкретен, конкретнее некуда. При том, что провел у него всего пару минут. Когда я встал, чтобы распрощаться, Эмири как-то странно посмотрел на меня, вроде бы с чуть заметным восторгом. Впрочем, не исключено, и даже, скорее всего, это была тень безумия. На следующий день из краткого репортажа на БФМ я узнал о развитии конфликта. В конце концов, они решили, не оказывая сопротивления, снять блокаду на дорогах и пропустить цистерны с молоком, направлявшиеся из Гавра на заводы миотиса и волони Франк удостоился аж минутного интервью, в котором он, по-моему, очень четко и убедительно объяснил, приведя несколько цифр, почему положение нормандских производителей молока стало невыносимым. В заключении он заметил, что борьба только начинается. Конфедерация фермерских профсоюзов и Координационный совет сельских работников единодушно призвали выйти на масштабную акцию протеста в следующее воскресенье. Пока Франк говорил, Эмерик молча стоял рядом, машинально поигрывая затвором своего автомата. Посмотрев этот репортаж, я испытал прилив оптимизма, парадоксального и наверняка приходящего. Речь Франка была столь ясной, сдержанной и здравой, за одну минуту, я думаю, лучше и не скажешь, что я не понимал, как можно отказаться принимать во внимание его слова, как его оппоненты могут отказаться от переговоров. Потом я выключил телевизор и посмотрел в окно. Было уже начало седьмого, и клочья тумана мало-помалу рассеялись в наступающие ночи. И вспомнил, что я тоже в течение почти пятнадцати лет всегда оказывался прав в своих аналитических записках, отстаивая позиции местных производителей, всегда приводил цифры, соответствующие реальности, предлагая разумные Протекционистские меры и ускоренные экономически обоснованные решения. Но я был всего-навсего агрономом, технарем и в конечном счете всегда проигрывал. В последний момент все всегда оборачивалось торжеством свободного рынка и гонкой за производительностью.